Глава 67. Эдит Ньюхаус на Шлирзе, Германия, май 1945. Из окна своей расположенной высоко под крышей дома семьи Ганса Франка Спальни. Эдит услышала, как по радио говорят по-английски. К тому времени, большую часть вечера она просидела на краю кровати, перечитывая свои исписанные мелким почерком потертые странички с копиями описей. Большая часть работ в ее списках была теперь помечена маленькими галочками. Все их по пути из Польши в Баварию оставили в безопасных хранилищах Франка, бесчисленных банковских хранилищах, складах музеев и соляных шахтах. В некоторых из них Эдит за последние несколько месяцев побывала. Эдит пробежала глазами по последним вещам, оставшимся в личном поместье Франка, несколько ценных ковров и других декоративных предметов, несколько важных картин. Она провела пальцем по первому пункту списка. «Дама с горностаем да Винчи». Эдит испытывала некоторое облегчение от того факта, что, по крайней мере, эта картина оставалась у нее под присмотром. Тем временем Эдит страдала от безделья. Старое семейное поместье Франков не нуждалось в украшении. Бригитта укатила в машине, окруженная вооруженной охраной, вместе с младшими детьми навестить родственников где-то еще в Баварии. Остались только Норман и его отец». Норман, который говорил по-английски почти так же хорошо, как Эдит, отверг ее предложение помочь ему с уроками. Чем было заняться даме-реставратору? Эдит выжидала, пытаясь казаться в поместье невидимкой в надежде, что Франк оставит ее в покое. Только что Эдит несколько раз проверила, что дверь спальни заперта, и лишь после этого позволила себе вытащить из скрипящих пружин матраса свои списки но теперь донесшиеся до ее открытого окна из какого-то другого места в доме непривычные звуки голоса диктора, говорящего по-английски, выманили Эдит из кровати. Тихо ступая босиком по полу, она пошла на звук. Подошла к балкону, пошире открыла высокие двери и выглянула на широкие покрытые весенней зеленью просторы, спускающиеся к озеру с блестящей в вечернем солнце водой. Эдит напряглась, чтобы разобрать слова. Она облокотилась на перила балкона и посмотрела на окна внизу. «Комната Нормана прямо под ее спальней». Она знала, что, как и большинство мальчиков-подростков, он любит проводить время в одиночестве, там, где никто его не побеспокоит. Но теперь он, Настяши распахнув окно на полную громкость, слушал радио. Он знал, что семья в отъезде, и не считая его отца, охраны и слуг, в доме осталась только она. Неужели он сделал это нарочно, чтобы она услышала, что передают? Она внимательнее вслушалась в слова. Говорили, скорее всего, на британском английском. Переполненная дурным предчувствием, Эдит подняла глаза к небесам. Гитлер застрелился. Она не ослышалась? Диктор говорил очень быстро, но она услышала слово «Мюнхен» и стала вслушиваться еще отчаяннее. «Мюнхен, союзники уже вошли в Мюнхен, по улицам ее родного города шли американские и британские войска». Сердце Эгид тяжело ударилось о грудную клетку. «Папа!» Войска, наверное, бомбят все направо и налево, а солдаты идут через город, оставляя на своем пути горы трупов. Если американцы хоть чем-то похожи на немецких солдат, будет пролито много крови. Услышав, что Норман закрывает окно, она ушла с балкона. Неужели он правда открыл окно, чтобы она услышала? Ей надо уходить. Немедленно отправляться домой. Но как? Франк ее не отпустит. Она знает его местонахождение и все места, где он побывал за эти месяцы. Она легко может его сдать. Эдит вгляделась в берега озера. Неужели союзники уже там? Уничтожат ли они даму да Винчи? Может ли она сделать хоть что-нибудь, чтобы спасти ее? Мысли Эдит бежали, опережая друг друга. Следует ли ей остаться и сообщить иностранным войскам все, что она знает?» Она несколько лет делала все, что могла для сохранения бесценных произведений искусства, но сейчас она больше думала о сохранении собственной жизни. Кроме того, она не могла ожидать от иностранных солдат, что те будут обращаться с ней иначе, чем с врагом. Эдит сложила потрепанные странички своих списков как можно плотнее и сосунула их за пояс юбки. Там их едва прикрывала ее легкая куртка. Она осторожно открыла дверь спальни и на цыпочках пошла по темному коридору. Она размышляла, у какого из выходов наружу она с наименьшей вероятностью привлечет внимание кухарок, или зевавших, или не вдоль озера охранников Франка, и сердце ее бешено стучало в груди. Она остановилась на двери, ведущей в огород, и аккуратно пошла по краю досок ступенек, чтобы они не скрипели у нее под ногами. Через дверь в огород она попадет к роще деревьев вдоль стены, а через нее на главную дорогу но как раз когда она повернулась на темную лестничную площадку первого этажа, будто бы из ниоткуда появился Франк. Он остановился, схватившись за перила, и уставился на нее своими черными глазами. Ее рука инстинктивно потянулась к поясу юбки, но потом замерла. «Куда это вы направляетесь, Фройляйн?»